Всего лишь Америка, которую который знаю. Там далеко не рай, поверь мне. Знаешь, Майки, я сварю тебе кофе, ты выпьешь его и уйдешь. Мне нужно заниматься. Я живу здесь, в моей реальной Америке. Единственной, какая есть. Закончу университет, подущу себе жену, работу и стану жить своей жизнью. Идет? Так уж все устроено. И тебе этого хочется? Дело не в том, чего мне хочется, Майк. Дело в том, что такова жизнь. Ты хочешь уверить меня, что все здесь вот так и есть? Все живут стандартными нуклеарными семьями. О, разумеется, существует гетто для бомбиков, извращенцев, либералов и коммунистов. И живут они там, как свиньи. Думаешь, мне не терпится к ним присоединиться? Стив... «Скажи, считаешь ли ты, что можешь мне доверять?» Он поднял на меня глаза, в которых ясно читались старания сдержать слезы. «Доверять? Черт! Да я тебя даже не знаю!» «Нет, ну раньше-то ты меня знал. Когда я был американцем, и мы дружили, я все еще тот же человек, которого ты знал в то время. Да я тебя и тогда не знал, Майки. Почти совсем. Вернее, ты почти совсем не знал меня. О чем ты? Мы же были друзьями. Стив покачал головой, я соврал. Друзьями мы никогда не были. Ночь в А и Б стала первой в твоем обществе. Конечно, я встречал тебя в кампусе и часто ходил по нему, за тобой, без твоего ведома. Бейсбол я терпеть не могу, однако все твои игры видел. А в тот вечер я услышал, как ты говоришь кому-то, что собираешься в Клио послушать дебаты, ну и пошел тоже, сидел там прямо за тобой. Потом тебе, Тодду со скотом и твоим дружкам-спортсменам стало скучно, и вы отправились в А и Б, а я увязался за вами. Сидел совсем рядом, пока вы пили, и в итоге оказался в вашей компании. Кофеварка шипела и плевалась. Я подошел к ней, налил две чашки. Машинка, — отметил я, — произведена компанией «Крупс». Есть же на свете и неизменные сущности. «Потом ты начал чудить», — сказал Стив. «Друзья твои перетрухали, остался только я, чтобы дотащить тебя до кровати и убедиться, что с тобой все путем. А когда я на утро вернулся, то понял, с тобой что-то точно произошло. Глаза стали другими». Он подошел к письменному столу, вытянул ящик, вернулся с альбомом. Отдал альбом мне, а сам уселся с чашкой в кресло. «Понимаешь, я довольно хорошо знаю твое лицо», — говорил он, пока я просматривал фотографии. «Если кто-то и мог заметить в тебе изменения, так это я».